60. Доктор Дар -Гал. Приписываемые дневники. Рабы под присмотром гвардейца Зреньи и под руководством Кожа Залы и моего братика растянули тварюку, пристыковали, как получилось, куски и измерили. Вышло 14 метров с лишкой, и Кож Зала тут же сообщил, что это самая страшная тварь за всю историю. Он явно поспешил, потому что мой братец Каан -Гал Сразу же поведал, что при раскопках в Карданзикаре обнаружены части скелета, кои свидетельствуют, что древний телозавр достигал приблизительно 22-28 метров, и потому палеонтолог с биологом чуть не сцепились. О, мировой свет! Как же мы все же были тогда глупы, как наивны. Самая страшная тварь на сфере мира. Как же мы все ошибались. Даже наш палеонтолог. Кстати, нам повезло, что тварюка была все-таки млекопитающей. Не знаю, что бы стало, окажись она земноводным. В этом походе мне неоднократно случалось наблюдать убийство змей, а пару раз пришлось даже линчевать их самому. Я видел, как долго еще трепещутся и извиваются истерзанные, изрубленные клочья. Если бы Ие Чи Рики Ки подыхал таким образом... Нам могло бы и не поздоровиться. Залп качалки сравним с несущейся на сверхзвуки стеной. Броня какого-нибудь тирянского зубоскала устояла бы. Но это чудовище все же не было танком. Тропический террариум ставил ограничители, по крайней мере, пока ставил. И Ечи Рики Ки тут же перерубило пополам, вернее, отсекло одну треть. Тут речь, что оказалась ближе к голове. Там, наверху, осталась вся хвостовая длиннота. Некую часть туловища гадиный многозарядник искромсал в шницель, бросил по округе мохнатой шрапнелью. Из места разрыва тут же хлынули водопады крови. Если бы было светло, они бы окрасили округу в багрянец. А так сумели замастить пятнами только индикатор наведения ротмистра. Однако Маргит ее интуитивно понял, что не стоит засеивать боеприпасами всю округу. Он считал, что тварь может уйти вверх, и потому задрал качалку и полосанул туда. Идущим плотным строем, пулям, нет никакой разницы, что дырявить. Поэтому заодно с корчащимися где-то в ветвях остатками, в метров десять, не меньше, гадины, они срубили целую кучу веток самой разной толщины и ботанической принадлежности. Удивительно, что вся эта вязанка дров никого не прихлопнула, а ведь вполне так могла. А здесь внизу верхняя часть твари умирала всего в полуметре от замершего и приманившего ее шамана Кадидадалла. Или все-таки колдуна. Насколько мы оценили после, пасть у млекопитающей змеи была такая, что могла бы перекусить туземца словно котлету. И даже запросто затолкать в себя не больше, чем в два прихода. Но чудовище не тронуло кадеда Быть может, когда тебе отрубили полтуловища, становится несколько не до еды. И даже не до мести. Быть может. Теперь поделенная на отрезки обездвиженная тварь стала совсем не страшной. Ну, почти. Что-то в ней такое, конечно же, оставалось. Что-то такое, от чего мы разговаривали друг с дружкой напыщенно громко. Что-то, от чего мы часто смеялись без повода, причем смех был натянутым и явно искусственным. Теперь мы растягивали рулетку и даже крепили концы одной рулетки к другой, чтобы мерить зверя и ечьи реки за один заход. Так ведь было интереснее и, может быть, точнее. Теперь нам даже не требовался моргит Йо, Он мог спокойно заниматься рытьем ямы для своего задушенного гвардейца. Лично заниматься. Дьерт Кабози стал нашей платой за обмеряемый трофей. И за спокойность дискуссий.